Глава 3 До квартиры Нади мы добрались на такси. Хотя находилась она всего в паре кварталов от кафе. Расплатившись с таксистом, Костя подвел меня к старой пятиэтажной хрущевке. Поднявшись на третий этаж по серой заплеванной лестнице, мы оказались напротив двери, обитой матовым черным материалом под кожу, и Костя достал ключи. Дверь открылась с легким скрипом, пропуская нас внутрь квартиры. Э, «Проходите, Таня!» Костя сделал шаг в сторону, пропуская меня вперед. Я прошла в прихожую, обставленную очень скромно, но не без некоторого изящества. Полка для обуви и массивная вешалка были выполнены под старину и покрыты какой-то диковинной резьбой. Справа от входной двери находилась ванная комната, вернее, это была не ванная, а то, что у нас принято называть совмещенным санузлом. Я заглянула туда, все было очень чисто и ухожено, ванна сияла белизной, а над такой же раковиной висело большое овальное зеркало. На полочке для туалетных принадлежностей в строгом порядке лежали тюбики с зубной пастой и разными кремами. Мой взгляд остановился на небольшом шкафчике справа от зеркала. В таких обычно хранят всякие мелочи, вроде запасных лезвий или помосков для бритья. Шкафчик открылся не сразу, но после нескольких попыток уступил с громким щелчком. В шкафчике, как я и предполагала, лежали бритвенные принадлежности, пара одноразовых станков-жилет, баллончик с пеной для бритья и упаковка освежающих салфеток. Там были еще две зубные щетки, неиспользованный тюбик зубной пасты и упаковка гигиенических прокладок. Осмотрев содержимое шкафчика в целом, Я принялась разглядывать каждый предмет в отдельности. Прокладки произвели на меня наименьшее впечатление. Их наличие в доме, где жила девушка, не было чем-то подозрительным, поэтому я даже не стала брать их в руки. А вот другие предметы меня насторожили. Бритвенные станки оказались новыми, но баллончик с пеной был наполовину пуст. В пачке салфеток тоже не доставало штук десять. Зубные щетки выглядели так, как будто ими стали пользоваться совсем недавно. Налет пасты у основания щетины был совсем тонким, тогда как после длительного пользования щеткой он почти всегда достигает толщины примерно в миллиметр. Закончив осмотр, я повернулась к кости. «С Надей кто-нибудь жил в этой квартире?» «Э, «Нет, насколько я знаю». Костя выглядел несколько смущенным. «Откуда тогда бритвенные принадлежности и вторая зубная щетка?» Ответ я знала заранее, но спросить все равно было нужно. «Это мои вещи». Костя засмущался еще больше. «Вы же говорили, что не жили здесь». Я этого не говорил. Я сказал, что чаще всего только ужинал у Нади. Но, конечно, бывали случаи, когда я ночевал здесь, и тогда утром мне нужна была зубная щетка и бритва. Я купил второй комплект на всякий случай и оставил у Нади только и всего. Понятно. А как часто вы здесь бывали? Спросила я, покидая ванную и направляясь на кухню. «Ну, не знаю». Он наморщил лоб. «Наверное, несколько раз в месяц. Когда чуть больше, когда меньше. По-разному. А точнее сказать не можете?» «Ну, раза два или три. Точнее не скажу». Кухня была такой же маленькой, как и вся квартира. Стены оклеены светлой клетчатой клеенкой, небольшой абажур под потолком маленькое окошко напротив двери, вся обстановка состояла из четырехконфорочной плиты,